Глава вторая. Это Гарлакс, обернувшись, объяснил Герб. Дорбион много южнее, в неделе конного пути отсюда. Это большой город, самый большой в Гайлоне. И уж, конечно, гораздо больше Гарлакса. И красивее? спросил Кай. У разных людей разные понятия о красоте. Помедлив, проговорил Герб. По мне, так лес, через который мы проехали, стоит всех городов королевства вместе взятых. Кай недоуменно помотал головой. Какой же тогда должен быть Дорбион, если даже эта громадина поражает воображение? А какие высокие стены? Этому Гарлаксу никакие налеты не страшны. По сравнению с Гарлаксом, город Марии никакой не город, а так, просто большая деревня. «Значит, уже через неделю мы будем в Дорбионе?» – спросил Кай. «Через неделю мы будем в двух неделях конного пути от Дорбиона», – усмехнулся Трури. Кай почесал затылок. «Я просто подумал». Начал он, но осекся, захваченный новой мыслью. «Мы сегодня будем ночевать в Гарлаксе?» «Ага», – ответил Трури. «Сегодня можешь выспаться как следует». «Двинемся дальше, только ближе к полудню». «А как называется это море?» «Это не море», — без усмешки объяснил Труди. «Это река. Нарья. Самая большая река в королевстве. Она течет с севера на юг, через весь Гайлон. Поэтому для торговцев она что-то вроде большой дороги». «Горлакс — торговый город», — заговорил Герб, когда Труди замолчал. «Очень богатый и поэтому довольно грязный. Ремесленного люда здесь мало, зато полным-полно купцов, менял, ростовщиков, бродячих магов, балаганных шутов и министрелей». «Министрелей?» – заинтересовался Кай. «А также воров, бродяг, наемных убийц и попрошаек», – закончил герб. «Здешняя городская голова господин Арам приказал отлить статую, изображавшую его самого из чистого золота. Статую установили над воротами его дома и охраняли ее 13 городских стражников. В первую же ночь статую попытались украсть, но стражники отбились, с большим, правда, трудом. На вторую ночь караул удвоили. Статуя простояла неделю, и за это время на нее было совершено еще три нападения. А когда число стражников, охранявших статую, достигло 35 человек, статуя все-таки исчезла. Вместе со всеми охранниками. Вот история, характерная для Гарлакса. От опушки леса казалось, что до города рукой подать. Но путники ехали еще 3 четверти часа, пока не достигли городских ворот. До Мишки у возделанных полей... Издали, на фоне высоких крепостных стен, выглядевшие убогими, вблизи оказались добротными деревянными домами. Куда там утлым хижинам лысых холмов? Когда путники проезжали мимо одного из таких домов, его хозяин, куривший трубочку на крыльце, окликнул едущего впереди герба. «Добрые господа, направляются в город?» «Это так», – ответил герб, чуть придержав коня. «Позвольте предложить вам переночевать у меня», – поднявшись на ноги и отвесив поклон, продолжил крестьянин. «Всего за две медные монеты вы получите теплые мягкие постели, а еще за три – вкусный горячий ужин». «Благодарю тебя», – кивнул герб и снова натянул поводья. «Но мы намеревались переночевать в городской таверне». Крестьянин, видимо, уверенный в том, что его предложение придется путешественникам по душе, раздосадовано крякнул и, зажав трубочку в кулаке, побежал за всадниками. «Добрые господа, очевидно, едут из далеких краев», – прокричал он, – «и с местными обычаями не знакомы? Кто ж суется в эту клааку на ночь глядя? Говорят, снова в городе красавчик объявился, чтоб его хапуны разорвали, душегуба». «Да и цены у меня втрое меньше, чем в городе! Добрые господа, на ужин я подаю сливовое вино и пшеничное пиво!» Но путники больше не отвечали ему. И через несколько минут под копытами их коней загрохотал опущенный через ров мост. Несмотря на то, что мост был опущен, городские ворота, по обе стороны которых горели большие факелы, оказались закрытыми. Заперта была и высокая, в нее, не пригнув головы, мог проехать всадник. Калитка в левой части ворот. Герб, не спешиваясь, постучал кулаком в калитку. Заскрипело, открываясь маленькое оконце, и возник в том оконце мрачновато поблескивающий глаз. Обладатель глаза по ту сторону калитки звучно рыгнул и осведомился. «Кто такие будете?» Не дождавшись ответа на вопрос, «Стражник?» Должно быть, углядевший тюки ответил сам себе. «По торговому, что ли, делу? Ну, стало быть, четыре медные монеты с вас. По монетке с человека. Пацан, так и быть, бесплатно». «С каких пор?» — ровным голосом спросил герб. «За въезд в город королевства Гайлон взимается плата». «В законах королевства ничего об этом не говорится». Невидимый страж расхохотался так что по окончании смеха рыгнул целых два раза подряд. Из-за вырвавшихся из законца пивных паров Кай чихнул. Стражник, вероятно, только заступил на смену, перед этим сытно пообедал дома, пропустив не одну кружку пива, и поэтому был настроен весьма благодушно. «Оно так и есть, господин», – проговорил он. «По закону въезд бесплатный, только законы законами». А стемнело уже давно. Добрые люди по своим домам храпят за надежными дверьми и ставнями. На улицах полным-полно всякого сброда. Заплатите, ребята проводят до любой таверны, какую укажете. А не заплатите, идите на свой страх и риск. Мы в провожатых не нуждаемся, подал голос Трури. Стражник снова рассмеялся, лязгнув запором. Калитка отворилась, открыв освещенную факелами площадку перед сторожевой башней. На площадке пятеро стражников, усевшись кругом на пустых бочонках, увлеченно играли в кости. Столом им служила прохудившаяся бочка с рассохшимися ободьями. Кай удивленно расширил глаза, когда увидел на этой бочке, перед каждым стражником, груды медных и серебряных монет. Надо же! «Жирный Карл такую кучу денег и в неделю-то не выручал. А здесь, смотри-ка!» Алибарды стражников были прислонены к стене сторожевой башни. «Ишь, какие!» Пропуская путника в город, добродушно проворчал стражник, оказавшийся здоровенным толстым мужиком в кожаном панцире. «Провожаты им не нужны. Ну, не нужны, так не нужны. Видишь ты, важные какие!» «Пацана-то оставили бы здесь до утра подождать!» «А монетку хоть одну следовало бы заплатить?» Меланхолично подал голос один из игроков, тряся в руке глиняный стакан, в котором гремели, прыгая, восьмигранные кости. «Кому поутру ваши трупы-то, голозадые, убирать? Нам!» «По справедливости-то надо хотя бы одну монетку заплатить, или две!» «Кидай, не бубни!» Оборвали стражника и его товарищи. «А ты чего здесь крутишься, шкура?» Рявкнул вдруг толстяк в кожаном панцире, в раз утратив свое добродушие на огневолосую девицу, которая, сверкая в полутьме голыми коленками, уже второй раз дефилировала мимо стражников. «А ну, вали отсюда, чтоб я тебя не видел!» Ночной горлакс был совершенно не похож на родной Мари, где в такой поздний час уж и не встретишь на улице прохожих. А разве что пройдет с развеселой песней, раскачиваясь, словно рыбацкая лодка на волнах, какой-нибудь забулдыга. Внутренности этого большого торгового города напомнили Каю матушкины сказки о подземельях гоблинов. Узкие улочки кишели народом. И был ночной народ странен и, пожалуй, страшен. Какие-то оборванные люди копошились грязными кучами под стенами домов, грубо ругаясь, Словно что-то деля или о чем-то споря. При приближении путников людские кучи на минуту настороженно затихали. Но стоило болотникам удалиться, гомонящая возня закипала снова. Ни из одного окна не падал свет на мостовую. Закрыты были окна тяжелыми ставнями. То и дело, кто-то крысиной побежкой пересекал дорогу четверым всадникам, возникая из тьмы и скрываясь во тьму. Изредка с жалобными стонами подкатывал под копыток осматый оборванец, привычно плачущим голосом выпрашивая подаяние. Дважды, едущий впереди герб, вынужден был сворачивать с дороги, чтобы не раздавить валявшегося посреди мостовой то ли пьяного, то ли убитого. Трижды долетали издалека отчаянные крики боли и страха. «И пахло здесь совсем не так, как в ночном море» нагретой за день пылью и цветущей сиренью. А мерзко воняло гниющими отбросами и застоявшейся в канавах тухлой водой. Кое-где под стенами домов вспыхивали пуки соломы, освещая грязные перекошенные физиономии, склонившиеся над чем-то, будто ночные волки над своей добычей. Вспыхивал огонь и тут же газ. «Мне здесь не нравится», – прошептал Кай, – уже давно пожалевший о том, что они не остановились на ночлег в деревенском доме. «Мне тоже», — ответил Трури. Их обогнал Рах. Он поравнялся с гербом, и Кай услышал, как он в полголоса сказал старику. «Пятеро». «Да», — ответил старик, — «почти от самых ворот ведут». «Позволь мне». «Конечно. Только ты надолго не задерживайся. Нам необходимо выспаться». А завтра рано утром ты с Крисом мне понадобишься. Я постараюсь поскорее». Рах остановил коня, спешился и хлопнул своего скакуна по крупу, отдав ему резкое гортанное приказание. Низкорослый жеребец покорно потрусил в конце процессии, а болотник неслышно исчез в темноте. Не успел Кай спросить Трури, что все это значит, как и юноша заговорил сам. «Еще немного осталось». Здесь неподалеку трактир – сисястая корова. Веселое заведение. Днем и ночью там не умолкает музыка. Тамошний хозяин, чтобы развеселить посетителей, помнится, ел глиняные кружки. Штуки три мог за раз слопать». «Как это?» – удивился мальчик. «Кружки». «В этом городе и не такое можно увидеть». «Давно ты здесь был?» «Очень давно», – ответил Трури. «Я здесь родился» а потом меня нашел герб. Это известие почему-то очень поразило Кая. Родился? Здесь? Трури, ясноглазый юноша с чистым лицом, вовсе не был похож на обитателей здешних трущоб. «Я был совсем малышом», – продолжил Трури, «и почти не помню того, как мои родители предложили гербу купить меня». И он купил. Торговля людьми противоречит законам Гайлона ответил юноша и усмехнулся. «Я достался гербу даром». «А что было потом?» – хотел спросить Кай, но не успел. Садники въехали в темную улочку, такую узкую, что на ней с трудом могли разминуться двое прохожих. Тут их нагнал рах, быстро и бесшумно вскочив в седло своего жеребца. И тотчас дорогу болотникам преградила какая-то темная фигура – почти неотделимая от ночной и темени города. Герб остановил коня. «Добрые господа!» – развязно проговорил человек. Луна, вышедшая из-за туч, осветила его капюшон, полностью скрывающий лицо, и невероятно изорванный плащ. «Добрые господа, не подадите ли монетку старому больному человеку?»